Глава шестая. Прорыв. Старший лейтенант Виктор Ерофеев со своей небольшой группой из двух зверобоев и трех танков решил не приближаться к подножью холмов, а сделал внушительный крюк. Таким образом он хотел избежать риска нарваться на минное поле и обеспечить внезапность атаки, которые в этом месте могут не ожидать. Когда на пути встала заболоченная низина, он сразу направил вперед разведку. Четверо десантников из тех, кто поопытнее, перешли ее в брод и дали знак, что машины здесь пройдут. Кроме того, механик-водитель его самоходки прощупал почву под водой и, вернувшись, подтвердил, что рискнуть можно. «Воды по колено. И лаитины хватает, но думаю, что одолеем». Рискнули. Машины на малом ходу, напрягая всю мощь двигателей, Прошли пятисотметровую низину и, выбравшись на сухое место, оказались на западной стороне гряды. Переход дался нелегко. Тридцатьчетверку с закипевшим двигателем и замкнувшей электропроводкой пришлось оставить на выходе из болота. «Здесь на час работы», — сказал младший лейтенант, командир танка. «Не меньше». «Надо бы и остальным машинам остыть», — настаивал механик-водитель самоходки Ерофеева. Действительно, танки и зверобои, перебравшись через такую преграду, выглядели неважно. Жалюзи раскалились, прогорела одна из выхлопных труб, на гусенице намотались пучки водорослей и тины. Однако старший лейтенант знал, что сейчас самое главное – быстрота. Очистить гусеницы и проверить уровень масла. Посмотрев на часы, приказал он. Глянул на лейтенанта, командира взвода десантников. «Помогай, чего стоишь?» «Через 15 минут двигаемся дальше, пока нас тут не засекли». Командир второй самоходки Анатолий Корсак сел на место своего молодого механика, завел двигатель и глянул на приборы. «Если не уверен, я сам дальше поеду». Лейтенант Корсак, родом из Степного Астраханского села, работал на тракторе 16 лет и полтора года отвоевал в танковом батальоне. Он видел, что механик растерялся, когда их небольшая группа оказалась в немецком тылу. «Чего там?» – почесал затылок конопатый парнишка, неплохой механик, но имевший мало боевого опыта. «Справлюсь я!» Четыре машины приближались к дороге, огибавшей гряду. Впереди показались два грузовика. Ерофеев уже предупредил экипаж не стрелять из орудий без команды. Грузовики – это были машины «Опель Блиц» – слегка замедлили ход. Было видно, что они хорошо загружены. Водители не сразу поняли, что сюда прорвались русские. Когда разглядели и резко прибавили скорость, две тридчет уже приближались. Головная схода ударила грузовик и опрокинула его на обочину. Второй опель уходил. Пулеметные очереди хлестнули по земле, выбивая фонтанчики. Несколько пуль пробили верхушку кабины. Из машины выскочил шофер и сопровождающий его унтерофицер. Оба подняли руки. Убегать от танковых пулеметов было бессмысленно. К разочарованию экипажа и десантников обе машины везли только боеприпасы. Поживиться было нечем. Пленные, смешивая русские и немецкие слова, рассказывали, что дорога ведет к укрепрайону. В километрах в трех впереди обочины прикрывают два штурмовых орудия и пехотный взвод с пулеметами и Фауст-патронами. Подальше расположен ДОТ с орудием 8-8 и гаубичная батарея. В разных местах укрыты противотанковые пушки. Решения, которые принимаются спешно на ходу, граничат с большим риском. Ерофеев раздумывал недолго. По затихшим позади звукам боя, он понял, что атака батальона Ребухина и самоходок Турсина закончилась неудачей. Скорее всего, они угодили на минное поле, зато где-то впереди слышались орудийные выстрелы, в том числе тяжелых гаубиц. Там наверняка вел бой капитан Чистяков, командир его батареи. Если не поддержать, вряд ли он продержится долго. Выход один. Идти вперед и тоже принимать бой, несмотря на превосходящие силы противника. Водитель «Опеля» плохо говорил по-русски. Но сорокалетний немец, имевший троих детей, сразу понял, что от него требуется, и согласно закивал головой. Он поможет русским комрадам. Он всего лишь шофер, пролетарий и никогда не был фашистом. Он с самого начала ненавидел Гитлера, который привел страну к катастрофе. Помолчи философ, оборвал его Ерофеев и приказал раздеть унтер-офицера. Маскарад, который смотрится весело только в дурацких боевиках, как правило, редко заканчивается удачей. Однако командир взвода десантников Андрей Дергач По приказу старшего лейтенанта торопливо натягивал на себя брюки, френч, камуфляжную куртку и кепи, добротную форму, которую носили тыловики. «Что делать с унтером?» Ерофеев оглянулся на застывшего под холодным ветром крепкого, хорошо упитанного немца лет 35. Судя по его рыхлому телу и отсутствию выправки, он не был кадровым военным. Ему выпала удача служить в тыловых частях, но, кажется, удача подходила к концу. Несмотря на холод, унтер-офицер вытер ладонью под солба. Он чувствовал, если с него сняли форму, то, скорее всего, расстреляют. Господи, надо же было так вляпаться. «Товарищ, я не фашист! Эрнст Тельман! Товарищ Сталин!» Он выжимал из себя еще какие-то слова, которые должны были вызвать сочувствие, изменить безжалостный приговор, который читался на лице русского офицера с пятнами ожогов на лице. На секунды их взгляды встретились. Виктор Ерофеев потерял на войне брата. Отец пропал без вести еще в 41-м. Осенью его самоходку подбили. Он сумел выбраться из горящей машины вместе с механиком. Остальные ребята, с которыми он воевал вместе несколько месяцев, сгорели. Экипаж танка, который шел впереди и был подбит, выпрыгивал и пытался спастись. Их расстреливали из пулемета, не жалея патронов, и пули рвали, подбрасывали уже мертвые тела. Ненависть, которая не скоро уйдет, читалась в глазах русского офицера. «Заканчивайте с ним». Близкая, неизбежная смерть ломает людей покрепче, чем этот рыхлый, совсем не боевой тыловик. Он съеживался, бледнел, а губы повторяли «Товарищ, товарищ, я не фашист». «А кто ты?» Не выдержал десантник. Снарядов две машины вез, чтобы нас гробить. Молчал бы. Другой десантник, младший сержант, слегка подтолкнул Унтера к обочине и отвел на десяток шагов. Тот упирался и оглядывался на Ерофеева. В глазах угадывалась такая тоска, что восемнадцатилетнему младшему сержанту стало не по себе. Остальные молча ждали. «Чего застыли? Проверьте ящики». сказал взводный Дергач. «Если есть ручные гранаты, возьмите штук по пять. Они нам наверняка пригодятся. Не на прогулку двигаем». Затрещала автоматная очередь. Десантники торопливо копались в ящиках. Какое-то количество гранат нашли и рассовали их за пояса и в противогазные сумки. «Там еще один фриц с поломанной ногой. С ним что делать?» спросил кто-то из бойцов. Вместо ответа старший лейтенант оглядел переодетого взводного и усмехнулся. «Куртка великовата. Ладно, сойдет. Автомат замени. С ППШ, что ли, будешь светиться?» Возле опрокинутого грузовика хлопнул выстрел. Добили второго шофера. Ерофеев инструктировал взводного Андрея Дергача, лейтенанта лет двадцати. «Никаких разговоров вести не пытайся. Ты же все равно по-немецки не бельмеса». Тройка с минусом в аттестате, но десяток фраз на войне выучил. Лучше помалкивай. Твоя задача отвлекать на себя внимание и следить за шофером. Моя самоходка двинется следом. Из кузова, накрытого брезентом, уже выгружали последние ящики. Внутри разместилось отделение десантников во главе с сержантом. Не всполошаться раньше времени? Сомнением оглядел зверобой 34-ки лейтенант-десантник. Звезды бы как следует затерли. Как получится, хлопнул его по плечу Ерофеев. А получится как надо. Андрей Дергач был призван из Ростовской области, почти земляки с Виктором Ерофеевым. Двинули земля. Трогай, сказал лейтенант немца-водителю, и без фокусов. Именно в эти минуты Виктор Ерофеев связался по рации с Фоминым и передал короткое сообщение. Он рассчитывал на успех внезапного удара с тыла, но ему требовалась помощь. Комендант укрепрайона предусмотрел многое. На подъеме дорогу перегораживали бетонные плиты, а по обочинам торчали таблички с надписями «Мины». Пост состоял из трех солдат полевой жандармерии. Впереди торчала на холме длинноствольная самоходная установка «Штурм Гешютце». Лейтенант Андрей Дергач находился на фронте около года. Был ранен, награжден медалью и уже имел достаточный опыт. Он сразу понял, что натасканные жандармы разгадают не слишком затейливый план прорваться вперед под прикрытием немецкого грузовика. Так оно и произошло. Двое жандармов замахали издалека руками, требуя, чтобы колонна остановилась, не доезжая до поста. Третий бросился к мотоциклу и поднял трубку рации, установленную на багажнике. До мотоцикла было метров семьдесят, из немецкого автомата МП-40 можно промахнуться. «Вперед!» толкнул шофера в бок лейтенант. «Они будут стрелять и убьют нас! Я тебя убью раньше! Гони!» Высунувшись из кабины, дал команду отделению. «Огонь!» Десантники были вооружены более прицельными и дальнобойными отечественными автоматами ППШ. Сержант среагировал мгновенно. Откинул брезент, и сразу несколько автоматных очередей свалили постовых, ударили по мотоциклу и склонившемуся над рацией старшему из жандармов. не успев включить рацию унтер офицер раненый в спину и ноги упал закрутился а затем поднял руку с зажатой в ней ракетницей ах сволочь андрей дергач стрелял в него длинными очередями поняли опасности другие десантники пули перебили руку хлестали под добротной шинели перетянутой портупеей унтер не сумел выпустить сигнальную ракету и остался лежать возле мотоцикла. Окровавленные пальцы продолжали сжимать рукоятку ракетницы. Расстояние от поста до Штуги составляло около километра. Обе самоходки ударили из своих гаубиц одновременно с короткой остановки. Столбы взметнувшейся земли и дыма закрыли приземистую немецкую машину. Когда дым осел, увидели, что Штуга стоит на месте, хотя и не стреляет. На всякий случай добавили еще два фугаса и выпустили несколько бронебойных снарядов обе «тридцать четверки». Немецкая самоходка завалилась на бок, из развороченной рубки шел дым. Снарядов на нее не пожалели. «Вперед!» – дал команду Ерофеев. Грузовик был уже не нужен, но продолжал ехать впереди, обладая большей скоростью, чем танки и зверобои. Вспомнил ли кто в эти минуты слова пленного, что дорогу прикрывают два штурмовых орудия? Вряд ли. Слишком стремительно развивались события. Небольшая колонна набирала скорость. «Опель» шел впереди. Чуть отставали «тридцать четверки» и заметно отстали обе тяжелые самоходки. «Уменьшить скорость!» – кричал в рацию Ерофеев, снова собирая машины в один кулак. Но какие-то минуты были упущены. Вторая штуга, хорошо замаскированная, приземистая, почти незаметная в кустарнике, выстрелила в 34-ку, идущую следом за грузовиком. Кумулятивный снаряд, выпущенный с расстояния 300 метров, пробил боковую броню танка пониже башни. Выстрел был точный. С хорошей оптикой на таком расстоянии не промахнешься. Мгновенная вспышка внутри 34-ки – превратилась в клубок огня, который сжигал тела экипажа, воспламенял промасленное тряпье и раскалял снаряды, готовые сдетонировать. Успел выскочить механик-водитель. Потянул за руку стрелка-радиста, который за что-то зацепился. Пламя выбилось острым, скрученным языком, прожигая радиста. Но механик... Мелкий ростом, жилистый, продолжал упрямо вытаскивать товарища. Они воевали вместе полгода, и механик не мог оставить его. В раскалившихся снарядных гильзах вспыхнул порох, разрывая их оболочку и превращая пламя в ослепительный огненный сноб. Механик все же выдернул товарища, который горел, как факел от сапога до спины. Он сорвал с себя куртку, намереваясь сбить пламя, но обезумевший от боли стрелок радиста толкнул его, вскочил и куда-то побежал. Болевой шок лишил радиста возможности осознавать, что с ним происходит. Он из последних сил пытался убежать из огня, который сжигал его заживо. Сил хватило на десяток шагов, и он свалился на траву, которая тоже вспыхнула. За считанные минуты произошло много. Немец-шофер повернул машину к узкой траншеи, где находился пехотный взвод. Лейтенант Дергач вырвал у него руль, нажал на педаль тормоза. Водитель, извернувшись, ударил Андрея кулаком в лицо и вывалился из кабины. Он бежал изо всех сил и кричал на ходу «Камрады, не стреляйте!» Но пулеметчик траншеи не хотел рисковать, и длинной очередью прошил колеса и радиатор. Он понимал, что с машиной что-то не так. Однако не стал стрелять в унтер-офицера, сидящего в кабине, и на всякий случай дал еще одну очередь по колесам. Скорострельность Штугия составляла несколько выстрелов в минуту. Она успела выпустить еще три снаряда, целясь в массивную русскую самоходку. Дозинофер. Консервный нож. Так иногда называли эти громадины, способные вскрыть своим снарядом, как консервную банку даже королевский «Тигр». Опытный немецкий наводчик не промахнулся. Лейтенант Анатолий Корсак, выживший после попадания тяжелой реактивной мины под Кюстрином, свалился с сиденья после одного и второго удара в рубку. Ему снова повезло. Снаряд прошел мимо и врезался в моторное отделение. Самоходка загорелась. Лейтенант выскочил вместе с заряжающим. Трое других ребят из экипажа были контужены и остались в рубке, где как в печке разгоралось пламя. Вторая четверка прошила снарядом лобовую броню «Штуги», но немецкая машина еще шевелилась. Ее добил фугас, выпущенный Виктором Ерофеевым. Снаряд весом 45 килограммов проломил рубку и взорвался внутри, вспучив крышу и напрочь вынес оба люка вместе с обломками, смятыми гильзами и клочьями тел немецкого экипажа. Немецкому шоферу сегодня везло. Его не расстреляли русские. Он сумел под огнем добежать до траншеи и в трех словах изложил командиру взвода Оберфельдфебелю свою историю. «Разберемся после!» — сказал тот, продолжая стрелять из автомата. — Молодец ты или засранец. А пока бери фауст-патрон. Умеешь им пользоваться? — Так точно. Но уцелевшая самоходка и 34 четверка не собирались подставляться под фауст-патроны. Траншею развалили несколькими орудийными выстрелами. Остатки взвода во главе с лейтенантом убегали по узкому и глубокому отсеченному ходу. Солдаты кляли, на чем свет стоит дотошного майора, начальника укрепрайона, который заставлял их всю зиму долбить траншеи, ходы и укрытия. Работали даже, когда шел снег или мелопурга, что вызывало общую злость. «Что у нас мало военнопленных?» – бурчали они. «Если дело в секретности, их после окончания работ можно расстрелять». «Сынок», – услышав подобные разговоры, укоряюще выговаривал командир молодому солдату. Пленные перелопатят холмы кое-как. Укрытие нужны вам, а не доходягам из лагерей. Майор оказался прав. Человек двадцать пять убегали по узкой траншеи. Впереди была извилистая промоина, а там дальше они окажутся под защитой дота и своей артиллерии. Самоходки и танк, не желая терять внезапность, двигались по дороге. Им было важнее ударить по огневым точкам, и на убегавший взвод они внимания не обращали. Зато, спрямляя расстояние, преследовал пехотинцев грузовой «Опель», за руль которого сел один из десантников. Увидев приближавшуюся машину, «Оберфельдфебель» приказал шоферу. «У тебя есть патрон, Оставайся здесь и перехвати грузовик. Ты его отдал русским, тебе и расхлебывать кашу». Он оставил с водителем еще одного солдата. «Прикончите «Опель» и догоняйте нас!» Солдат тоскливо посмотрел вслед спешно спасавшемуся взводу и обругал шофера, который привез сюда русских солдат. «Думаешь, мы много навоюем вдвоем?» «Не стой как пень! Беги на перехват со своим фауст-патроном!» «Промахнешься? Нам конец!» Сам он приготовил к стрельбе автомат и достал две гранаты. Шофер поспешил и выстрелил из фауст-патрона раньше времени. Огненный шар взорвался с недолетом. Солдат прицелился и нажал на спуск своего МП-40, однако десантники были гораздо опытнее и очередями из ППШ ранили автоматчика и догнали шофера. Зря ты стрелял в нас, сказал лейтенант Дергач. Два раза в плен не берут. Выстрел из кузова свалил не слишком удачливого шофера на дно траншеи. Грузовик развернулся и, набирая скорость, погнал вслед за самоходкой и танком. На другом конце укрепрайона. шел бой. Группе Чистякова с его двумя зверобоями и четырьмя танками удалось воспользоваться внезапностью и огнем шести орудий вывести из строя три гаубицы 105-ки. Артиллерийские расчеты были опытные и, несмотря на потери, сразу открыли стрельбу. Ответными снарядами была подбита 34-ка и получила попадание самоходная установка лейтенанта Воробьева. Мало того, когда механик уводил поврежденную машину, Лопнули скрепленные в нескольких местах гусеницы. Лезть напролом на пролом на гаубицы – это означало потерять все оставшиеся машины. Тем более гаубица 105 точным попаданием способна вывести из строя 34-ку одним выстрелом. Впереди слышались орудийные выстрелы и взрывы. Там тоже шел бой. Чистяков собрал десантников, их было человек 70, неполная рота старшего лейтенанта Олега Пухова. Команда отдавал быстро, не советуясь. Обстановка требовала срочных действий. Гаубицы продолжали вести огонь, хоть и не точный из-за отсутствия корректировщика, но медлить было нельзя. Поставил задачу командиру танкового взвода. «Берешь 60 человек на броню и обходишь гаубицы с левого фланга. Там у немцев тыл. Мин не должно быть. Я вместе с Воробьевым открываю отвлекающий огонь. Ударишь с фланга». «Задача понятная?» «Понятная», — отозвался танкист и Олег Пухов. «Отделение десантников оставляешь мне для поддержки». «Никита, ты где?» «Здесь», — выступил вперед Зосимов. «Останешься вместе со мной». «Так точно». Теперь все решала быстрота. Тридцать четверки уходили во фланг. Чистяков сказал Воробьеву. «Будешь посылать снаряды вместе со мной. Ты из укрытия, а я буду выскакивать». «Подобьют они тебя, Александр». Нет другого выхода. Дальнейшее запомнилось Чистякову и его экипажу как опасная, грохочущая игра, игра в догонялки. Зарядив орудие, его зверобой выскакивал на пригорок и после короткого прицеливания выпускал осколочный снаряд в сторону артиллерийских позиций. Затем механик Савушкин немедленно давал задний ход. Они буквально слетали с пригорка, а вслед несли снаряды стопяток. Прямых попаданий в самоходку пока удавалось избежать. Осколки лязгали по броне. Взлетала земля, ударяя крупными комьями по крыше и бортам рубки. Кажется, очередным снарядом они угодили в гаубицу. Орудейный канонир развалило, там что-то горело, вспыхивало от огня порох в гильзах. Лишние секунды остановки, чтобы осмотреться, едва не закончились плачевно. Фугас весом 15 килограммов взорвался от рикошетив от брони на расстоянии метра. Удар был сокрушительный. Только 9 сантиметров брони смогли выдержать напор взрывной волны, встряхнувшей машину. Несколько крупных осколков и донышко снаряда сплющились о броневую плиту, оставив глубокие вмятины. Никто из экипажа не удержался от сильного толчка на своих местах. Людей раскидало внутри рубки. Заряжающий Вася Манихин приложился лицом к резиновому коврику. Наводчик Коля Марфин ворочился возле орудия и безуспешно пытался встать. Из носа и ушей текла кровь. Чистяков разбил локоть и почти оглох. Не слышал собственного голоса. Кричал радисту Ленькову, испуганно сжавшемуся в комок. «Очнись, Валентин! Я, я, я ничего!» В глазах парня отражался еще не прошедший страх. Наверное, он думал, что им всем пришел конец. Зашевелился. Двинул рычагами механик Савушкин. «Слушай, командир, мы ведь допрыгаемся!» «Думаешь, эти гаубицы против нас игрушки? Если бы снаряд взорвался на броне...» «Помолчи, Михаил!» – перебил его Чистяков. «Не с тобой разговаривают. Валентин, свяжись с Воробьевым, пусть прекращает огонь. Василий, сколько у нас снарядов осталось? Восемь или девять?» – шепелявил разбитыми губами Василий Манихин. «Быстрее бы их выпустить, прикончат нас к чертям эти гаубицы. Ну, ей-богу, к чему лоб под фугасы подставлять?» «Дожидайся!» — снова подал голос Савушкин. «У нас капитан упрямый, у воробья снаряды заберем. Война до победного конца!» Чистяков хотел осадить старшину, но смолчал. Люди за сутки боев видели, как гибнут экипажи и машины, а последний снаряд мог прикончить их всех. В эти минуты впереди усилилась стрельба. Никита Зосимов подбежал к самоходке и крикнул «Товарищ капитан, танкисты с фланга ударили, и десантники атакуют!» Он вопросительно смотрел на Чистякова. Пальцы нетерпеливо теребили ремень автомата. «Помочь бы им!» Капитан поймал себя на мысли, что он тоже, как и его экипаж, надломлен. Страх смерти в таких ситуациях присутствует всегда. Его можно только пересилить. Чистяков через силу улыбался и отдавал команды. Хотя улыбка его больше напоминала гримасу, сказывалась контузия и попадание снаряда, едва не угробившего весь экипаж. «Никита, сажай отделение на броню. Михаил, двигай вперед на подмогу танкистам. Веселее, ребята. Самое страшное позади». После гибели сержанта получилось так, что во главе отделения встал бывший военнопленный Зосимов. Может, потому что был старше других и разворотливей. Чистяков не догадался спросить у Василия Манихина, заряжено ли орудие. Увидел, тот стоит на готове с гильзой, чтобы вставить новый заряд. Значит, шестидюймовка готова к бою. «Эх, Васька, золотой ты парень! Доживем до победы! Ей-богу, доживем! Он золотой, я серебряный!» – бормотал старшина Савушкин, выводя машину из закрытия. Цены нам нет. На склоне холма царила неразбериха. Три танка и рота десантников уже вклинились в немецкие позиции. Там шел бой. Чистяков поймал в прицел один из капониров и со второго выстрела накрыл гаубицу. — Не комбат, а шнайпер! — шепелявил Манихин, ловко выкидывая стрелянную гильзу и заряжая орудие. «Готово — Готово! Целиться было трудно. Капитан никак не мог отыскать следующую цель. Десантники волной захлестнули позиции гаубичного дивизиона. Там шла рукопашная схватка с артиллеристами. Когда зверобой Чистякова спустился вниз, бой уже заканчивался. Почти все гаубицы были смяты или разбиты. Вокруг лежали тела немецких артиллеристов. Они дрались до последнего, доказывая лишний раз, что победа обойдется дорого. Если капитан со своей группой добился успеха и готовился к следующему броску, то у танкового комбата Рибухина и батареи зверобоев Тырсина дела шли неважно. Майор не рискнул разделять основную часть бронетехники и послал на помощь Ерофееву лишь самоходку Павла Рогожкина и одну «тридцатьчетверку». С оставшимися машинами майор Рибухин снова предпринял атаку. до конца непродуманную, обреченную с самого начала на провал, так как атаку повторяли на том же месте. Молодой самолюбивый комбат не захотел тащиться в хвосте какого-то старшего лейтенанта. Ерофеев якобы вышел в тыл, но просил подмоги, значит, у него дела шли не так успешно. Между тем, где-то неподалеку наступала группа Чистякова. «Еще одно усилие, и танки Рябухина при поддержке зверобоев Тырсина ворвутся на высоту, и можно докладывать об успехе», – одобрил решительность комбата и штабной подполковник. Лишь подруга майора, инструктор Даша Васильева, ходившая на третьем месяце беременности, кинулась к Антону Рябухину и пыталась оттащить его от машины. «Ты же ранен! Ты ранен! У нас будет ребенок!» Она выкрикивала еще какие-то бессвязные слова. «Ты не вернешься!» Это произвело тягостное впечатление на танкистов и очень не понравилось подполковнику из штаба. «Уведите ее!» «С каких пор женщины танками командуют?» Ситуацию мог бы изменить замкомандира полка Григорий Фомин, но его вызвали на другой участок, где вела упорный бой батарея Глущенко. Тырсин угрюмо наблюдал за происходящим. Атака началась и уже через четверть часа застопорилась. Это был центр укрепрайона, где находился его комендант. Он знал, что потеряв главную опорную точку, гарнизон будет уничтожен. Вела беглый огонь, спрятанная в бетонном доте, 88 миллиметровая дальнобойная пушка. Это было самое опасное для зверобоев и танков орудие. Подключилась батарея 105 миллиметровых гаубиц. Несколько минометов. На водку выкатили три противотанковые пушки. По узкой промоине, под прикрытием дымовых шашек, спустилось отделение гранатометчиков во главе с молодым немецким лейтенантом, готовым сражаться до конца и уничтожать русские машины огнем в упор. Солдаты, обученные борьбе с танками, несли на плечах по два фауст-патрона, на поясах висели кумулятивные противотанковые гранаты. Они знали, русские пойдут в атаку тем же путем. четверка майора Рибухина была подбита одной из первых снарядом, выпущенным из ДОТа. Не отошедший от контузии, 27-летний командир батальона с трудом выбрался из машины и побежал к следующему танку, чтобы вскочить на него и продолжить атаку. Он наступил на противопехотную мину, взрыв подбросил его тело с исковерканной. оторванной ступней. Внизу кричала Даша Васильева и рвалась из рук державших ее бойцов. — Спасите его! Бога ради! Танкисты, любившие своего командира, потерявшего сегодня всякую осторожность, подхватили его и вынесли в безопасное место, разрезали сапог, переглянулись, и самый опытный из них — Отделил ножом ступню, болтавшуюся на сухожилиях и клочках кожи. Туго перетянув ногу жгутом, вынесли майора под прикрытием отступающих танков и зверобоев. На склоне остались три горящих тридцать четверки. Самоходки вели огонь, понимая, что только их тяжелые снаряды дадут возможность отойти уцелевшим танкам и пехоте. Немецкий лейтенант сбежал по протоке вниз. Он сбросил каску-куртку и встал у края обрыва, светловолосый, спортивного телосложения, в ладно-подогнанном кителе с серебристыми новенькими погонами. В него стреляли, но пули пролетали мимо. Лейтенант презирал в эти минуты смерть и, вскинув на плечо фауст-патрон, целился в ближайшую к нему массивную русскую самоходку. Его отец был простым шестянщиком, не знавшим в жизни ничего, кроме своего подвала-мастерской, наполненной вонью канифоли, ржавыми кастрюлями и прохудившимися ведрами. Его сын не хотел такой жизни и, закончив с отличием военное училище, удостоился личной встречи с фюрером, который благословил молодого офицера на бой с врагами Германии. Сейчас он стоял так высоко, как ни один из обитателей их рабочего предместья. Задержав дыхание, лейтенант нажал на спуск. Звук выстрела превратился в оглушительный грохот. Наверное, это взорвалась русская самоходка. И одновременно резкая боль согнула красавца лейтенанта пополам. В замутненных смертельной раной глазах метались блики. Он видел горящую самоходку и одновременно зажимал ладонью живот, в который толчками отдавалась боль. Один из бойцов-десантников передернул затвор карабина, собираясь добить немца, пытавшегося поджечь самоходку. Со смертью нельзя играть. Лейтенант был слишком самоуверен, упоен собственным бесстрашием. Пуля, выпущенная русским солдатом, пробила ему низ живота. Спасать лейтенанта было некому. Его отделение угодило под огонь пулеметов, и мертвые тела остались в русле высохшего ручья. Он промахнулся, когда целился в «Зверобой», И принял горящую траву за подбитую русскую машину. Самоходка, избежавшая попадания фауст-патрона, продолжала стрелять, медленно отступая. На ней сосредоточили огонь сразу несколько пушек, и один из кумулятивных снарядов пробил броню. Из горящей машины успели выскочить лишь два человека. Капитан Тырсин... Опытный стрелок, скрипя зубами от злости, снес фугасом противотанковую пушку вместе с каменистым гребнем, за которым она пряталась. Взрыв раскидал артиллерийский расчет. Кто-то остался лежать неподалеку от развороченной гадюки, кто-то уползал с перебитыми ногами. Достать бетонный дот капитан не мог. Его закрывала вершина холма. «Зато машина Петра Тырсина получила одно и второе попадание», – задымил двигатель. Уходя от новых снарядов, быстро спустились вниз, где в укрытии стояли уцелевшие танки и самоходки. Подполковник из штаба хотел сообщить по рации своему начальству о неудаче, но его удержал капитан Тырсин. «Наверху идет бой. Фрицам долго не продержаться. Максимум час». А в нескольких шагах грузили на мотоцикл, чтобы срочно отправить в Санбат майора Антона Рябухина. Он был без сознания и не слышал того, что говорили десантники, понесшие самые большие потери. «Снова без ума полезли! Ну и нахлебались! Половину роты положили не за хрен собачий! Эх, командиры! У нас в отделении трое из девяти бойцов остались!» «И танки вовсю горят! Без ума полез комбат!» Надо было вначале ДОТ ликвидировать. Он на километр все вокруг простреливает. Медсестра Даша Васильева не слышала этих слов. Мало ли гибнет на войне солдат и танкистов. Для нее главным было спасти близкого человека, с которым она собиралась связать свою жизнь. «Поехали, быстрее!» – торопила она водителя мотоцикла. «Чего ты копаешься?» «Ты хоть не огрызнулся сержант. «Выживет твой майор, а ребят на склоне никто не оживит!» Для беременной женщины и майора Рибухина война закончилась. Три танка, самоходки Виктора Ерофеева и Павла Рогожкина с десантом на броне, стали той группой, которая наносила завершающий удар с тыла. Они расстреляли прямой наводкой две противотанковые пушки и батарею 105-к, в которой оставалось три гаубицы. Одна тридцать четверка была подбита. Бетонный дот возле командного пункта имел возможность вести огонь в двух направлениях. Дальнобойное орудие калибра 88 мм не давало продвинуться наступавшим машинам. Десантники, спрыгнув с брони, залегли, спасаясь от плотного пулеметного огня и летящих сверху мин. Вокруг командного пункта скапливались уцелевшие немецкие пехотинцы, саперы, минометчики и сразу вступали в бой. Чтобы добить их, требовалось вывести из строя ДОТ. «Павел, бери ДОТ на себя», — приказал Ерофеев. «Мы поддержим тебя огнем». Лейтенант Рогожкин, которого считали в полку неудачником, а когда-то и трусом, ответил «Есть». Зато без особого воодушевления воспринял приказ его экипаж. «Проще ударить всем сразу». Мрачно заметил механик-водитель. «Чего мы в одиночку попрем? Мишень на голом поле. Танковое орудие бетон не возьмет», — сказал наводчик. «А Ерофеев самый умный. Отсидеться решил?» Механик явно тянул время. Рогошкин уже наметил маршрут и отрывисто показывал ориентиры механику и наводчику. «Пройдем вдоль гребня, затем повернем налево. Там открытое место». Проскочим. Главное добраться до кустарника метрах в четырехстах от дота и сразу открыть огонь. С такого расстояния мы его накроем. Если нас не прихлопнут фауст патруном из какой-нибудь ямы. По пути их много нарыто. Удобные места для засады. Сюда фрицы со всей округи сползлись. Видать, чистяков их крепко прижимает. На броне будет отделение десантников. Они спрыгнут после первой же пулеметной очереди. Павел Рогожкин понял, что экипаж ему... не доверяет. До этого вроде ладили, а сейчас, когда получили опасную задачу, отношение снова изменилось. Лишняя болтовня только осложняла задание, и лейтенант изменил тон. Приказал механику проверить давление масла, предупредил десант, чтобы внимательно смотрели по сторонам и сразу открывали огонь, если увидят немецких пехотинцев. Снаряд уже был в казеннике. «Двигаем», — скомандовал он. Самоходчики были отчасти правы. Местность для маневрирования и подходы к доту оказались не самые удачные. Вокруг находились запасные траншеи и капониры. Большинство из них были пусты. Основная часть гарнизона сосредоточилась возле командного пункта, но и здесь находились засады. Уже через сотню метров из окопов ударили гранатометчики. Заряд фауст-патрона не долетел до цели, а 30 миллиметровая аккумулятивная граната не пробила броню. Десантники, вопреки опасениям экипажа, бросать самоходку не пытались и открыли дружный огонь из автоматов. Миновали полузасыпанный капонир, откуда торчали обломки противотанковой пушки. Проводили глазами раненого артиллериста, пытавшегося спрятаться. «Тоже жить хочет!» – невесело усмехнулся механик. Но десантники, которые несли постоянные потери, дали несколько очередей и добили немца, чтобы в спину не пальнул. пока зверобой находился вне зоны обстрела. Но едва выскочили на открытое место, выстрелило орудие из дота. Болванка ударилась о каменистую землю, открикошетила и врезалась в кусты, которые сразу задымились. «Началось!» – бормотал наводчик. «Стреляем?» «Рано, отсюда мы стену не пробьем!» Павел сидел за прицелом и знал, что необходимо подойти ближе. «Стреляй!» – теребил его наводчик и заряжающий. Новый снаряд пронесся в нескольких метрах от самоходки и закувыркался, разбрасывая искры. Угол обстрела из амбразуры оказался более широким, чем ожидал лейтенант. Третий снаряд мог стать смертельным для экипажа и машины. Эти раскаленные 10-килограммовые болванки, летящие со скоростью 900 метров в секунду, проламывают броню и крушат в рубке все подряд, оставляя людям мало шансов выжить. Обе «тридцать четверки» и самоходка Ерофеева вели бой с гарнизоном укрепрайона. Что там творится, Рогожкин не видел, но помощь, судя по всему, они оказать не могли. Из траншеи ударили пулеметные очереди. Вылетел огненный шар фауст-патрона. Здесь, в центре укрепрайона, стрелковых точек хватало. — Десант прыгает, — почти радостно объявил механик. — Я же говорил... «Кранты нам приходят». «Бери левее, вон к тем кустам. Теперь стой». Механик упрямо вел машину подальше от опасного места. Под уклон, откуда стрелять было невозможно, зато сам будешь в безопасности. Он хотел спастись и не верил в успех атаки. «Дорожка!» – заорал лейтенант. «Оглох, что ли, или от страха сдурел?» «Механик хотел съязвить в ответ». но получил толчок с сапогом в спину и понял, что их лейтенант сильно изменился и твердо намерен уничтожить Дот. Трусости он не потерпит. Самоходка резко затормозила. До бетонной коробки оставалось 400 метров. Павел нажал на спуск. Попал в цель с первого раза. Он еще в училище считался одним из лучших стрелков. Но снаряд врезался в основание, где слой бетона гораздо толще, Зато такие попадания хорошо встряхивают бетонные коробки и дают трещины. Второй снаряд поднял облако цементной пыли, а орудие внутри дота замолчало. «Бей, командир! Уделай его!» — кричали наводчик и механик. Экипаж с надеждой смотрел на лейтенанта, а заряжающий докладывал. «Бетонобойный снаряд зарядил! Единственный в боекомплекте!» Дослушать да его не успели. Грохнула пушка-гаубица, выталкивая тяжелый снаряд, и одновременно огрызнулось орудие 8-8 из амбразуры «Дота». Болванка ударила в нижнюю лобовую часть брони, снесла запасные траки, подвешенные для дополнительной защиты, и, скользнув вниз, врезалась в зашипевшую от жара землю. Рогошкин выстрелил точнее. Его утяжеленный фугасный снаряд взорвался под амбразурой, Вывернул кусок бетона, а зарывная волна хлестнула внутри дота, сминая орудийный ствол, раскидывая в стороны расчет. Из развороченной амбразуры потянулась струя дыма, плясали языки пламени. «Уделали!» – кричал наводчик. «Молодец, Пашка!» – заряжающий уже перезарядил орудие. «Врежем еще разок для верности!» «Надо оглядеться», — ответил лейтенант Рогожкин. «Чего механик молчит? Максим, что с тобой?» Двадцатилетний механик-водитель Максим Усков не отвечал. Он и так был небольшого роста, а сейчас свернулся в комок и тихо стонал. Ему требовалась помощь, но из окопа возле горящего дота стреляли из гранатомета и автоматов. Павел выпустил еще один снаряд... На месте окопа взлетел фонтан земли, дымилась глубокая воронка. В ту же минуту начали детонировать снаряды внутри горящего дота. Вначале вспыхивал порох в массивных гильзах, освещая внутренности полуразрушенного дота слепящим желто-белым светом. Взрывались по нескольку штук сразу фугасные головки. Затем шарахнул боезапас в рудийном погребе. Обвалилась одна стена. вынесла и отбросила смятые металлические ворота, через которые вкатывали в дот орудия. Убегали несколько уцелевших артиллеристов. По ним открыли стрельбу подоспевшие десантники. Расстояние было большое, они мазали, но это уже не имело значения. Из-под уклона показалась одна, другая тридцать четверка. Следом выползла самоходка Чистякова, лейтенант Рогошкин. Узнал ее по номеру. «Наши!» – орал экипаж. «Конец фрицам!» Кто-то дал с горяча очередь вверх. Рогожкин вместе с заряжающим вытащили механика. Десятикилограммовый снаряд, ударивший в броню, натворил дел, хотя машина осталась целой. Зато доживал последние минуты механик, воевавший сначала на танках, а затем на самоходке. Сильный удар по броне раздробил ему кости ног, отбил внутренности. Лицо старшего сержанта пожелтело и сморщилось. — Доктор мне! — почти неслышно шептали губы, с которых тянулась клейкая бурая слюна. — Я жить хочу! — Какой там доктор? — тихо проговорил заряжающий, снимая тонкошлем. — Все печенки отбила. Отходит механик наш. Долгий бой за хорошо укрепленную высоту, одну из многих на Зиеловских холмах, подходил к концу. Комендант окруженного и полуразбитого укрепрайона пытался организовать круговую оборону. Но подполковник Фомин, обозленный гибелью людей и бессмысленным упорством немцев, сам раненый в руку, приказал дать несколько залпов из гаубиц зверобоев. «Не хотят сдаваться? Пусть подыхают!» Тяжелые снаряды сносили блиндажи, выворачивали бронеколпаки с крупнокалиберными пулеметами. На месте траншей дымились огромные воронки. Продолжали упрямо вести огонь эсэсовцы, сбившиеся в крепкий кулак. Им уже давно внушили, что русские эсэсовцев в плен не берут. Все они были повязаны круговой порукой, принимая участие в казнях пленных и заложников. Подполковник дал приказ собрать огнеметчиков. Сразу полдесятка фугасных и ранцевых огнеметов обрушили шипящие струи огня на позиции эсэсовцев. Там творилось невообразимое. Горящие фигуры, крича, метались по траншеи, выскакивали наверх. Кто-то катался по земле, пытаясь сбить пламя, но липкая смесь, способная прожечь металл, не оставляла им шансов на жизнь. В разных местах подняли белые тряпки, нательные рубашки. Сдавались не только солдаты вермахта, но и эсэсовцы. В плен сдались около 150 человек, оборонявших укрепрайон. Вдвое больше были убиты. Сумели выскользнуть из кольца единицы. Это были остатки роты эсэсовцев, выскочившие из траншей, прежде чем ударили огнеметы. Большинство сумели пробежать только несколько десятков шагов. Десантники развернули трофейный пулемет, И стреляли вслед длинными очередями. Никита Зосимов и его отделение опустошали диски автоматов, не жалея патронов. Сам он погнался вслед и швырнул две гранаты, которые до цели не долетели. Впрочем, живых эсэсовцев уже не оставалось. Лишь двое-трое скатились в узкий овраг под прикрытие кустарника. Наши потери при взятии этого укрепрайона были значительно больше. Командир полка Пантелеев, приехавший на место боя, смотрел на сгоревшие зверобои, танки, тела десантников и пехотинцев из стрелкового полка. «Дорого нам станут эти высоты», — сказал он. Сутки возле чертового холма провозились, а для погибших не меньше двух братских могил копать придется. К нему подошел Чистяков, козырнул. Пантелеев оглядел закопченного капитана с перевязанной рукой. — Повоевал, Сань? — Все воевали, Иван Васильевич. Потери большие. — Вижу. К Пантелееву подвели майора-коменданта укрепрайона. Тот старался держаться уверенно, но в глазах читалась обреченность. Внимательно глянув на него, Пантелеев зло обронил. — Угадал, Фриц. — Перебить вас всех оставшихся и оставить здесь гнить. — Или ты другое предлагаешь? — Говорили, что Красная Армия не расстреливает военнопленных. — Не расстреливает. — Ладно, ведите их на сборный пункт. Когда пленных увели, Петр Тырсин доложил подполковнику. — Виктор Ерофеев молодец. Сумел прорваться с боем в тыл и хорошо ударил. Без него мы бы еще долго провозились. — Представь к ордену. Рогожкин, Павел тоже отличился. — Наступал не в ту сторону, — усмехнулся Пантелеев. — Смело действовал. Напрямую На водку вышел и дот развалил с 88-ми миллиметровкой внутри. Снаряд поймал, но дело до конца довел. У него механик погиб. «Ладно, все герои, приведите в порядок машины, загружайтесь снарядами. Обед скоро привезут». Четверо суток, с 16 по 19 апреля, длилось сражение за Зиеловские высоты. Маршал Георгий Жуков... Все это время находился среди наступающих войск, держа руку на пульсе боевых событий. Сохранились его приказы, где он отмечал смелые действия частей и их командиров. В то же время давал жесткую оценку и требовал решительности от тех генералов, которые вели наступление пассивно и прятались в тылу. Вот лишь некоторые строки из приказов. Командиры корпусов Юшук, Дремов, Бабаджанян за полем боя и за действием своих войск не наблюдают. Отсиживаются в тылах. 10-12 километров. Обстановки эти генералы не знают и плетутся в хвосте событий. Жуков предупреждал о недопустимости топтания на месте и медлительности при штурме Зиеловских высот, где немецкие войска имеют все возможности для обороны и нанесения ударов. Завязнуть в лабиринте холмов, оврагов, затопленных низин означало новые большие потери. Упорные бои не прекращались трое суток с 16 по 18 апреля. На следующий день, в 12 часов дня, была проведена мощная артиллерийская авиационная подготовка, в результате которой часть вражеских укреплений была сметена с лица земли. К исходу дня 19 апреля Зееловские высоты были преодолены. В ходе боев погибло пять советских бойцов и командиров. Если сопоставить эти потери с накалом боев против двухсот тысячной девятой немецкой армии, оборонявшей эти высоты, то они оказались гораздо меньше немецких. Девятая армия была разгромлена, остатки ее добивали после того, как наши войска вышли на оперативный простор. и двинулись, не снижая темпа, на Берлин. 11 корпус Ваффен-СС, побросав тяжелое вооружение, бежал на юго-запад, чтобы сдаться американским войскам. Были окружены и уничтожены отборные гренадерские танковые дивизии Курмарк и Нидерланды. Большинство пехотных дивизий. Всего в Берлин сумели прорваться около 14 тысяч немецких солдат и офицеров, и небольшая часть техники. Характерно, что из этого числа 4000 человек были шведы из панцергренадерской дивизии Норланд. Остатки этих подразделений стали самым крупным и последним вливанием в оборону столицы Рейха. Жуков, как никто другой, понимал, что если он даст возможность отойти на Берлин-Зиеловских высот 9-й армии, то 200 тысяч человек превратят гарнизон Берлина в сильный кулак, который затруднит штурм города и нанесет Красной Армии значительные потери. Он не допустил этого. Уничтоженные немецкие дивизии, сотни танков, штурмовых орудий, которых так ждали в Берлине, остались на Зиеловских холмах и в болотистых низинах. Битва за Зиеловские высоты стала предверием штурма. Берлина.